Глава 18 Войска восставших наводнили лес разбойников. Дозорные бандиты угрюмо взирали на текущие внизу разноцветные шляпы и синие стволы мушкетов, но ничего не предпринимали. «Эй, кого я вижу? Отважный юноша!» – раздался голос де ля -рабе. Атаман спрыгнул с дерева прямо перед повозкой, на которой рядом с солдатом примостились орианта и маленькая фехтовальщица. Разбойник изящно взмахнул трехцветной шляпой. «Здравствуйте!» – обрадовано сказала Лена, давно привыкшая к роли мальчика. Солдат с интересом посмотрел на разбойника, Арианта нелюбезно опустила уголки губ. Атаман облокотился на сук дерева. «Слышал, слышал про ваши успехи!» – усмехнулся он и выбил пыль из своей шляпы. «Слухи в этой стране скачут быстрее, чем мысли моего иноходца. Скажите, правда, что по дороге вы убили четырех великанов и одного двенадцатиглавого змея?» У маленькой фехтовальщицы полувопросительно открылся рот. «Понятно!» – еще раз усмехнулся Даля Мимо шагали повстанцы, держа в руках мушкеты и позвякивая шпагами. Над ровным гулом тысяч голосов раздавались пронзительные выкрики командиров. «Эй, герцог!» – крикнул атаман подъезжавшему до Фиелису. «Идите, получите мой подарочек!» Герцог остановил коня. «Вот!» – атаман вытащил из кармана большой кошель и помахал им в воздухе. «Эти денежки подарили мне друзья добрейшего панмарцы...эээ...второго, чтобы я со своими друзьями задержал вашу армию». Дефиэлис молчал. «Но мои друзья рассудили по-другому. Деньги хорошо, а жить еще лучше, и мы решили воспользоваться и тем, и другим». Деля Рабе сделал щедрый жест. «Путь свободен». Герцог сказал. «Когда мы победим, я разгоню ваше разбойничье гнездо. Поверьте моему слову». С лица атамана слетела улыбка. «Знаю», — сказал он, — «отлично знаю. Завтра меня здесь уже не будет». Разбойник повернулся к Лене. «Ну вот, отважный юноша, не довелось мне поучиться у вас фехтовальному мастерству. Теперь для рабе бросает сухопутное ремесло и, пожалуй, возьмется за морское». «Атаман, вы хороший человек», — сказала маленькая фехтовальщица. «Но я жадный человек», — перебил ее разбойник. «Вот я и говорю. Пойдемте с нами, а?» – предложила Лена. «Наивный юноша», – сказал Деля Рабе. «Прощайте, отважный и наивный юноша». Атаман подтянулся на руках и взгромоздился на толстый сук. Когда конница выехала из леса, маленькая фехтовальщица оглянулась. Над лесом, над бесконечным потоком человеческих голов, на верхушке высокого обугленного дерева, придерживаясь рукой за ветку, стоял Деля Рабе в развивающемся радужном плаще. Атаман сунул два пальца в рот и залился тройным разбойничьим посвистом. Ехавший рядом с Леной и Ориантой, Дефиэлис восхищенно хмыкнул и, пришпорив коня, помчался к пороховому обозу. Маленькая фехтовальщица поискала глазами Тесея. Он был где-то среди войска, верхом на коне, в распоряжении Декнеса. Уз-зависть! «Что грустишь?» – весело спросила Арианта, Она пыталась расколоть орех ручкой новенького пистоля. Орех прыгал по дрожащему дну повозки и не давался. «Да так!» — Лена вздохнула. «Пришлось соврать, что лошадей боюсь младенчества, и все из-за этой ржавой шпаги». Маленькая фехтовальщица оглянулась на придавленную мешком тележку кардея. Мысль о шпаге комом висела на душе, нагоняла мрачные мысли. Орех, наконец, сдался. Орианта выковырила серединку и протянула половину Лене, а половину солдату. «Спасибо, А!» — грустно сказала Лена, запихивая орех в рот. «Благодарю, но не могу», — страдалически сказал солдат. «Зубы!» Ветер стих. Низкие, абсолютно серые тучи заволокли небосвод от горизонта до горизонта. Солдат приподнялся на стременах, вглядываясь вперед. Мимо вихрем пролетел Декнес на гнедом коне. «Герцог, впереди войска!» Из-за замка Панмарцы Первого выливалась серая толпа. Это были лавочники, мелкие ремесленники и прочие не очень богатые горожане, которых самозванный министр погнал сражаться с восставшими, посулив в будущем горы золота или же свинец под ребро. Отсюда удивительных явно не ждали. Лиловая гвардия Панмарцы II увлеклась осадой сторожевых городов Федерации. «Хорошо работает у них разведка», — сказал солдат. «Успели собрать всю шушеру». Вояки, размахивая мушкетами, выданными из тайного королевского арсенала, мчались, словно стадо буйволов, на молчаливые ряды повстанцев. Охрипшим голосом Дефиелис отдавал команды, перестраивая армию. Связные один за другим подъезжали к герцогу и, выслушав приказ, мчались к командирам. Первые ряды повстанцев выставили перед собой рогатины, приладили мушкеты. Когда до войск короля ритана осталось шагов 30, треснул общий залп. Толпа лавочников, будто ошпаренная кипятком, отхлынула назад, оставляя раненых и убитых. они трусы!» — воскликнул герцог. «Конница! За мной!» Он выхватил шпагу, и блестящая сталь сверкнула серебром в лучах солнца, вырвавшегося из плена серых облаков. Побросав мушкеты, случайные ополченцы побежали, прячась в густых маковых зарослях. Конница Дефиелеса настигла сопротивляющихся. «Герцог! Герцог!» — надрывно закричал Декне, стыча шпагой в сторону столицы. Из-за горизонта выползала зловещее черное покрывало. Оно налетело, закрывая голубой просвет в тучах. Резко стемнело. Над Дефиелисом тенью закружилась великанская летучая мышь. «Что это?» — спросила маленькая фехтовальщица, постукивая зубами. «Бэт 1112-й Списивый, царь летучих мышей и покровитель короля Риттана», — со злостью ответил солдат. Повозка остановилась, девочки вскинули головы к потемневшему небу. Черным покрывалом оказалась полчища летучих мышей, слепо машущих крыльями. Они творили полумрак для своего повелителя. «Эх, мартиры бы их сейчас!» – вздохнул солдат. Бет упал на землю, конвульсивно встряхнул крыльями и превратился в встроенного витязя в стальном панцире с длинной черненной шпагой в руке. С дороги взвелась мелкая труха, застыла в воздухе. Серый коренастый конь взлетел на дыбы яростным движением головы, стремясь сорвать тесную узду. «Защищайтесь, герцог!» – прохрепел свирепый красавец, скакивая в седло. Противники сблизились. Металл лязгнул о металл. Мощными пучками рассыпались искры. Герцог и царь летучих мышей разъехались, выжидающий кружа друг вокруг друга, затем снова съехались. Неудержимым потоком посыпались удары. Шпаги прочерчивали в воздухе сверкающие кольца и веера, обрушивались на противника. Повстанцы, шумно переговаривая, ждали исхода сражения. Из травы выглядывали горе вояки короля Риттона. Бет и Дефиелис рубились упорно и зло. Разгоряченные всадники стремительно нападали, но было видно, что они начали уставать. Их кони успели вытоптать в мятой траве широкую голую площадку, но ни один удар не достиг цели. Противники разъехались. Дефиелис взглянул вверх на мышиную рать. «Герцог!» — сказал Бет. «Где же блеск школы Тистока?» «Вы же мастер, достигший зеленого талисмана, высшей грани мастерства, и не можете убить меня, молокососа, доросшего лишь до белого камня!» «У меня не было желания практиковаться в искусстве тистока, ваше величество», сказал Дефиелис. Бет подъехал ближе. «Вот как! Ну тогда мне будет легче!» цар летучих мышей пронзительно вскрикнул и, почти вылетев из седла вперед, ударил шпагой лошадь Дефиелиса. Ответ удар герцога глухо звякнул в панцирь под плащом царя. Конь под Дефиелисом упал на колени, начал заваливаться на бок. Из раны над бляхой струилась кровь, заливая белый силуэт кречета. Дефиелис неловко отмахнул шпагой. Клинок хрустнул, упершись в валун. Герцог освободил ногу, поднялся, обхватил раненого коня за шею. «Вы мерзавец, ваше величество», — мрачно сказал он. Бэт 1112 усмехнулся. Конь его двинулся к Дефиелису. «Быстрее к ним!» — крикнула маленькая фехтовальщица. солдат щелкнул бичом. Повозка сорвалась и, потрескивая, помчалась к месту поединка. «Сейчас упаду! Скорее!» — закричала принцесса, вцепившись взглядом в отступающего герцога. «Держись! Держись!» Маленькая фехтовальщица свалилась на дно повозки, протянула руку и выдернула шпагу из-под тряпки. «Лена!» — вскрикнула Орианта. Солдат одобрительно улыбнулся. Второй выпад Дефиелис отразил не так ловко. Его клинок был короток, и шпага царя достала до плеча. Третий удар опрокинул герцога на спину. Он услышал храп резко становившейся лошади, треск ломающейся повозки. Царь летучих мышей на миг поднял взгляд, и Дефиелис почувствовал в руке холодную рукоять шпаги. Он метнулся в сторону, уворачиваясь от выпада, и пока Б-1112 выводил шпагу вверх, нанес летящий укол по линии горизонт земля. Солнечный луч вырвался из объятий мышиного войска, сверкнул на шпаге герцога. Бэт 1112 защищаясь, скинул шпагу. Клинок, как в воду, рассек ее, вонзаясь в грудь царя летучих мышей. Владыка последний раз жалостно каркнул и рухнул с седла. Пыль рассеялась. На взрыхленной копытами земле лежала разрубленная летучая мышь. С неба мышипадом посыпались подданные бета 1112 -го. Яркий свет солнца зажег краски заливных лугов. «Ура!» – закричали повстанцы. Герцог с ужасом смотрел на шпагу в руках. Он оглянулся. Маленькая фехтовальщица-солдат и орианта пытались поднять опрокинутую повозку. «Эй-ей! – кричала принцесса. Дефиелис подошел к умирающему коню. Погладил подрагивающую шкуру. «Дайте мне лошадь!» сказал он подъехавшему декнесу Барон молча слез с седла и передал уздечку герцогу. «Лиловые сняли осаду городов», — сказал декнес «Вероятно, форсированно идут к лугам». «Да», — промолвил дефиелис — «ударить во фланг мы не успели. Впрочем, теперь это неважно». Барон удивленно взглянул на герцога. «Не волнуйтесь, мой друг», — невесело сказал дефиелис «но шпага Сэтля опять у меня, так что победа будет за нами». «Держите тыл и усиленные дозоры по флангам. Я двину конницу на Твинс. Атака наша будет лобовой, но теперь это не страшно». Герцог вскочил на коня и, подъехав к маленькой фехтовальщице, пыхтящую у колеса повозки, сказал, «Верните мне тогда и ножны, спаситель». Лена вытащила из-под тележки ножны и протянула до Фиелису. «Что ж, спасибо вам за победу», — сказал герцог. Он озабоченно вгляделся в левый фланг войска и ацулютовал шпагой. Дефиэль скивнул ребятам и, вложив шпагу в ножны, неторопливо поехал к войску. Путешественники проводили его взглядом. Они увидели, как герцог выслушал доклад кавалерист-командира и, повернувшись, пришпорил коня. Лавина конников в белых плащах устремилась вслед. декнес подошел к повозке маленькой фехтовальщицы. «Здравствуйте, барон!» – крикнула принцесса. декнес наклонил голову, приложив руку к груди. «Я прошу извинить, но…» – барон огляделся. Солдат невдалеке вправлял выбитые спицы в колесе. «Но это вы нашли шпагу?» «Да, мы», — сказала Лена. «Но почему вы не отдали ее сразу?» «По совету стерегущего надежду», — сказала Орианта. «Извините, барон», — сказала маленькая фехтовальщица. «А вы уверены, что герцог удержит власть над оружием?» «Должен», — сказал Декнес. «Он говорил о своих страстях, связанных со шпагой, но он же понимает». Барон запнулся и посмотрел вслед конницы. «А что делать, если не удержит?» Рядом с ориантой стоял Тесей, придерживая свою лошадь за уздечку. Маленькая фехтовальщица ухватила за борт повозки. На ее запястье блеснула красная звездочка. Декнес взглянул, нахмурился. «Так», — сказал он, — «пехота, идущая по дороге, вас пропустит по этому вымпелу». Барон вытащил из аналокотника желто-красную ленту. «Чем раньше вы будете в Твинзе, тем лучше, хотя я страшно за вас боюсь». Арианта улыбнулась. «Спасибо, барон, но вот повозка...» «Хоут!» — крикнул Декнес. «Что с колесом?» «Нормально!» — сказал солдат. С помощью Тесея он насадил колесо на ступицу и вбил чеку. «Вперед, ребята!» — сказал Декнес, потрепав ладонью шевелюру Арианты. «Вы совсем малыши, но мне кажется, успех только в ваших руках».